Луна висела в самом центре ночного небосвода и, судя по всему, даже не собиралась покидать насиженное место. Предвкушая долгожданную встречу, Субару стоял у входа в сад и рассматривал себя в оконном отражении. Разгладив последние морщинки на фраке, юноша еще раз удостоверился, что его вид безупречен. Четыре дня минуло с тех пор, как он впервые применил рабочую одежду. «Самое время, наконец, привыкнуть к своему новому образу», – подумал он. Неплохо, очень даже неплохо, сказал он вслух. У меня получится, после ванны обаяние прибавилось процентов на 50, если судить по отражению. Чувствую, должно сработать. Каким именно образом Субаро проводил свои вычисления, оставалось загадкой, однако позитивное самовнушение еще никому не повредило. Стараясь распространить вокруг себя ауру настоящего мача, он сделал несколько глубоких вдохов и уверенной походкой зашагал по короткострижному газону к дальнему. окруженному высокими деревьями уголку сада, особенно очаровательному в сиянии луны. Там, на залитой бледным светом траве, сидела девушка с серебристыми волосами. Она что-то шептала, а вокруг нее порхала стая светлячков, испускающих тусклое свечение. Теперь Субару узнал, что эти светлячки – ничто иное, как духи. Картина, представшая перед его глазами, была исполнена столь притягательного, волшебного очарования, что Субару невольно затаил дыхание.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 Было ли это проявлением её молчаливого согласия, или же девушка просто устала делать замечания? Субару не интересовало. Он радовался тому, что может находиться рядом со своей спасительницей. «А что ты делаешь?» – спросил он. «М? Это дополнение к утреннему ритуалу», – пояснила Эмилия. «С большинством малышей я могу поговорить утром, но есть и те, которые являются только при Луне». Субару, понимающе кивнул в ответ.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 Чувствую себя словно в школе, только без выходных. В течение этих четырех дней Субару часто ругался со своими наставницами, слишком привяженными спартанским методом воспитания. Впрочем, такие его комментарии, пусть даже и односторонние, все же помогали вести дружеские разговоры с Эмилией по вечерам. Теперь юноша молча продолжал смотреть на Эмилию, словно завороженный мистическим зрелищем. «Наверное, неинтересно наблюдать за мной?» – спросила она, будто извинялась. Судя по всему молчанию, Субару было для нее в диковинку. «Когда мы вместе, Эмилятан, мне все интересно!» «Что ты такое говоришь?» Смущенная столь откровенным ответом, Эмилия зарделась румянцем. Глядя на нее, Субару почувствовал, что и у него загораются уши, ведь сказанное им только что было чистой правдой. «А я просто имел в виду, – затараторил он, – что мы же уже несколько дней не можем спокойно поболтать, поэтому...» «Ну, конечно же», – сочувственно закивала Эмилия. Наверное, тебе было совсем нелегко привыкать к новой работе. Хотя ты очень старался. Да, я видел, ты старался изо всех сил. Твои слова – бальзам на мое израненное сердце». Все четыре дня наставницы не очень-то жаловали своего ученика, и никакие ухищрения не могли изменить их вердикт, который сводился к определению «совершенно бесполезный». Готовка, стирка, уборка. Субару не владел ни одним из умений, поэтому прежде всего ему предстояло освоить именно эти виды домашней работы. На данном этапе по всем перечисленным предметам у Субару стояли тройки. Отлично, мне поставили только за подшивку брюк и пришивание пуговицы к переднику. Ты, правда, хорош только в одном деле. Но лучше быть мастером хоть в чем то чем вообще ничего не уметь, правда? Своим умением работать иголкой Субару был обязан родителям, хотя и сам не знал, зачем они обучили его этому делу. «Да, я согласна. Здорово, что ты сильно хоть в чем то Искренняя похвала Эмилии вызвала у Субару смешанные чувства, и он натянуто улыбнулся. «К тому же это не означает, что ты вовсе не годен для другой работы. Ты просто не знаешь, но Рам и Рэм отзывались о от тебе одобрительно». «Серьезно? Значит, я все-таки делаю успехи?» «Получается, порезанный палец, опрокинутое на пол ведро и запоротая стирка добавили мне обаяние?» «Вот уж не ожидал». «Мне кажется, не стоит делать поспешных выводов». На губах Эмилии появилась горькая усмешка. Затем она сощурилась и, наклонившись поближе к Субару, посмотрела ему прямо в глаза. «Несладко тебе приходится здесь, да?» «Ох, как несладко! Они меня просто замучили!» запричитал Субару. «Как же мне хотелось утонуть в твоих сладких объятиях, прижаться к твоей груди!» «Ну да, ну да. Раз опять дурачишься, значит не так уж и замучили!» Засмеялась Эмили и легонько щелкнула его по лбу. «Удар был очень слабый».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 К сожалению, в этом мире никто не читал Нацуми Сосаки. Нацуми Киноске. «Годы жизни» 1867-1916. Более известен под свиданином Сосаки. Японский писатель – один из основоположников современной японской литературы. Поэтому попытка перевести диалог в русло романтики потерпела неудачу. Субару махнул рукой, чтобы собеседница не переживала, и вдруг увидел широко распахнутые глаза Эмилии. «Ой!» Испуганно сказала она: "Вот черт, не хотел показывать". Субару смутился и спрятал левую руку за спину. Пальцы на многострадальной руке были заклеены бесчисленными кусочками пластыря. Лицо Эмили стало серьезным, и девушка потупив взгляд тихо произнесла: "Да, здесь всем приходится несладко". Субару догадывался, что она имеет в виду. Он не был единственным, кто в настоящее время проходил обучение в поместье развали. Эмили предстояло постичь множество премудрости и умений. которыми должен обладать претендент на престол. И груз, давивший на ее плечи, был несравнимо тяжелее того, что испытывал на себе Субару. Должно быть, нести столь тяжкое бремя было задачей не из легких. однако Эмили не могла ни с кем поделиться своими заботами и переживаниями. «Хочешь, я залечу твои раны?» – тихо спросила девушка. «Да ну, не стоит, пусть будут». «Почему?» «Ну, как бы тебе объяснить? Это доказательство моего усердия». Вот уж не думал, что когда-нибудь скажу нечто подобное. Пронеслось у него в голове, и он крепко взял израненную руку в кулак. Я вовсе не против тяжелой работы. Это даже здорово учиться чему-то новому. Да, трудно и даже больно. Но мне нравится. Правда, я не думал, что Рам и Рэм будут так строги ко мне. И эта лолька, знаешь, та еще злюка. Про вашего клоуна Рощи я вообще молчу. Если разваль услышит, как ты о нем отзываешься, он может разгневаться. Разгневаться? Кто ж так в наше время выражается? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Иначе мне здесь просто не выжить». Субару вдруг упруго вскочил на ноги, словно в него была встроена пружина, и решительно произнес. «В каком бы мире ты ни оказался, нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением, верно?» Несколько секунд Эмилия, хлопая ресницами, смотрел на него в немом изумление. «Да, верно», – выдохнула она. «Думаю, ты прав. Ох, Субару, какой же ты дурачок». Эй, постой-ка. Что за странная реакция? Может, ты влюбилась в меня? Ничего я не влюбилась, запротестовала Эмили, слегка помедлив, чуть слышно добавила. Ты и вправду дурачок. И я тоже. Но Субару был слишком занят своими мыслями, чтобы услышать этот шепот. Любуясь улыбкой Эмили, он почувствовал удивительную лёгкость, словно с его плеч свалился тяжелый груз. В эту минуту красоту Эмили нельзя было описать обычными словами. даже прекрасные или Мила казались недостаточными. Эн -э А произнес Субару. Сокращение от Эмиля, настоящий ангел. Я к тебе со всей душой, а ты опять за свои шуточки. Эмилия недовольно надула губки. И все же я знаю, как ты стараешься. Но почему твои пальцы настолько изранены? А, да это мы с Рэм сегодня вечером ходили в ближайшую деревню за покупками, и там меня цапнул какой-то зверек, похожий на собаку. То есть ты не на работе поранился? Нет, просто эта рана получилась настолько большой, что остальные по сравнению с ней просто царапины. Кстати, даже не думал, что я из тех людей, которых не любят зверушки. Обычно дети и животные любили Субару. Или точнее сказать, просто относились к нему как к терпеливой жертве, с которой можно делать все, что заблагорассудится. Именно поэтому сегодняшнее происшествие выглядело весьма странным. Впрочем, на детей Субару по-прежнему производил должный эффект. «Ох уж эти деревенские ребятишки!» «Они и били меня, и пинали, и сморкались на меня, мелкие диволята. «Кажется, ты неплохо ладишь с маленькими детьми, Субару». «Нет, Эмилиатан, у меня иная стратегия. Расположи детей к себе, пока они еще мелкие, а затем, когда вырастут, пожинать плоды. Как видишь, я рассчитываю на долгосрочную перспективу». «Ладно, ладно, соглашусь с тобой, иначе ты снова начнешь спорить», сказала Эмилия, подняла взгляд в небо. «Надо возвращаться в дом. Ты идешь?» «Конечно, иду». Как же я смогу спать, если со мной рядом не будет Эмилитан? Только после того, как научишься управляться со своей работой. Но смотри, ты сама это сказала, откликнулся Субару, кажется, приняв слова Эмили за чистую монету. Вот увидишь, обо мне еще легенды будут слагать. Эмилия горько усмехнулась, глядя на энтузиазм, в котором восплал новоспеченный работник. Внезапно Субару будто что-то вспомнил, поднял вверх палец. Кстати, не хочешь завтра пойти со мной в ту деревню, чтобы отомстить этим. «То есть пойти со мной на свида...» «Ну, то есть я хотел сказать, посмотреть на этих мелких зверьков, а?» «Почему ты постоянно поправляешь себя?» «И я...» Эмилия колебалась, не зная, что ответить. Наконец, опустив голову, она тихо произнесла: «Я не то, чтобы против пойти вместе с тобой. И на ту зверушку мне тоже хочется посмотреть». «Ну, тогда она? «Но, возможно, если я соглашусь, тебе это принесёт только лишние неприятности». «Отлично, завтра же идём». «Ты вообще меня слушаешь?» «Ещё как, слушаю! Ни одно твое слово не проскачет мимо моих ушей!» «Субару, ты невыносим!» – гневно фыркнула Эмилия. «А, чего? Что ты сказала? Ничего не слышу!» Шутоски прокричал Субару, прикрыв уши ладонями. Эмилия, моментально позабыв о гневе, весело рассмеялась. Затем девушка смахнула выступившие на глаза слезинки и вновь обратилась к Субару. «Хорошо, пойдем, Но только после того, как я закончу занятие, а ты работу. «Вас понял!» «Работа будет сделана точно в срок», – отрапортовал Субару и, широко расставив ноги и вскинув воздух в кулаки, принял шутовскую позу победителя. «Когда я смотрю на тебя, Субару», – тихо вздохнув, сказала Эмиля, – «мои проблемы кажутся такими мелкими». «Неужели? Ты ведь, возможно, будущая королева. На твоем месте у меня был бы такой стресс, что живот бы винтом скрутило». Не в силах больше сдерживаться, Эмилия снова прыснула. Вслед за ней рассмеялся и Субару. «Кстати, а почему ты так одет?» Ты ведь уже закончил работу. Ну, я просто хотел произвести на тебя хорошее впечатление. Ну как, Мне идет, не находишь? Да, идет. Ты выглядишь как первоклассный слуга. О нет, все надежды пошли прахом. На этой веселой ноте тайное свидание в саду закончилось.